Царь удивился. Никогда не слышал он, чтобы у Матвеева была дочь и никогда прежде не видел в его доме этой девушки. За ужином его удивление усилилось. Незнакомка была красавицей из красавицы. По обычаю того времени она мало говорила, но зато всякое ее слово было так мило и так умно, что восхищенный государь не мог наслушаться ее сладкого голоса, не мог наглядеться на прекрасные черты ее лица. Почти не спуская с нее глаз... Алексей Михайлович даже забыл спросить, как зовут ту, которая так приятно поразила его, и уже только в середине ужина поздравил хозяина с такой прекрасной дочерью. Но тут он узнал, что это была не дочь, а всего лишь воспитанница Матвеева. Ее отец Кирилл Полуэктович Нарышкин, небогатый дворянин, который, проживая лето и зиму в своей бедной деревеньке, был очень рад, что его родственник и друг Артамон Сергеевич взял к себе его дочь. И так Наталья выросла в доме Матвеева. Он и его добрая жена любили свою воспитанницу как родное дитя и, рано заметив чрезвычайную красоту девочки, старались украсить и ум ее всеми познаниями, какие только можно было в то время доставить знаменитой русской барышне. Наталья щедро вознаграждала их за эту любовь и нежную заботу. Она была добра, чувствительна, прекрасна сердцем и наружностью. Любуясь ею, добрые Матвеевы часто думали, что как Бог поможет им воспитать их приемную дочь, так со временем поможет и выдать ее замуж за хорошего человека, который не посмотрит на то, что она бедная девушка. Все это было рассказано Алексею Михайловичу, когда он начал расспрашивать своего любимца о его прекрасной воспитаннице. Артамон Сергеевич не скрыл даже от доброго государя и желания своего и жены видеть милую Наталью замужем. Царь не только одобрил такое желание, но даже уезжая домой, сказал, что он подумает о том, как бы найти хорошего жениха для такой прекрасной девушки, как Наталья. Он и вправду стал думать об этом, И вообразите, кто был тот жених, которого он выбрал для счастливицы. Это был он сам. Да, да, прелестная дочь Нарышкина так пленила царя своей милой наружностью, а воспитание, полученное ею в доме умного Артамона Сергеевича, так хорошо говорило о ее душевных качествах, что он решился сделать ее своей супругой, и на той же неделе приехал сказать об этом Матвееву. Можете представить себе, как удивился добрый воспитатель Наталья. Сначала он думал, что слышит это во сне, но потом, когда государь повторил еще раз свои слова, Матвеев упал к его ногам, и умолял оставить это намерение. Оно, казалось, предвещало счастливому любимцу царя столько опасности из-за зависти вельмож, что он с ужасом смотрел на судьбу Натальи. Алексею Михайловичу приятно было видеть бескорыстную преданность верного подданного и друга. Он ласково поднял его и старался успокоить искренними уверениями в том, что никогда никакие причины не заставят его изменить его отношение к тому, кто так часто доказывал ему свои усердия и верность». По просьбе Матвеева царь не сказал в тот день Наталье ни слова о своей любви, но исполнил старинный обряд русских государей. Вы, наверное, догадываетесь, друзья мои, что я говорю о том собрании красавиц, из которых царь обычно выбирал свою невесту. Да, и в этот раз они съехались в Кремлевский дворец» робка всходила на великолепное царское крыльцо и Наталья, с удивлением размышляя, отчего и ее, бедную и вовсе незнатную девушку, включили в список невест. Возле нее шла ее нежная воспитательница, супруга Матвеева, которая знала причину этого и очень хотела сказать о ней, своей милой питомице. Но Артамон Сергеевич запретил это, и она молчала до тех пор, пока участь Натальи была тайной для нее самой и для всех. Зато с той минуты, когда счастливая девушка была названа царевной и в великолепном наряде невесты государя готовилась принимать поздравления от всего двора, терпение бедной боярыни кончилось, и она рассказала своей знаменитой воспитаннице все, что знала о любви государя к ней». Вот, милые слушатели, подробности второго супружества царя Алексея Михайловича. Свадьба была 25 января 1671 года. Редкое счастье его и молодой царицы стало полным в достопамятный на веки для России день – 30 мая 1672 года. Это был день рождения Петра. Хотя у Алексея Михайловича и остались от первой супруги два сына, царевич Федор и Иоанн, но оба были такого слабого здоровья, что нельзя было надеяться на их продолжительную жизнь, и поэтому царь был восхищен рождением третьего сына. Может быть, счастливый отец причувствовал славу новорожденного, но небо отказало ему в счастье видеть, как чудесно развивались великие силы необыкновенного ребенка. Младенчество Петра не протекало на глазах родителя. Прежде чем ему исполнилось четыре года, Алексей Михайлович скончался. И осиротевшее сердце печальной царицы уже одно, без своего нежного друга, прислушивалось к первым словам героя, к первым мыслям его великого ума.